Глава 26. Флюрография. Родители такие молодцы. Сами воспитывают, сами ржут над нами, потом говорят, о, смотри-ка что получилось. Нет, над тобой. Я что? Я такая смешная? А что? Нет, что ли? Улыбалась Альбинка, когда мы уже зашли в загон с сутками. И чем я так смешна? Ты всему веришь. Да ты не лучше. «Не веришь? У Джека спроси!» Воткнула я свои ладони в толстую шерсть Джека, который все утро ждал, пока мы выйдем. Поэтому весело бросился нам навстречу. Он всегда был рад нас видеть. Откуда у собак столько радости? Ночью разбуди, будет радоваться. «Джек, она лучше, чем я!» Продолжала я гладить. «Нет, не лучше, но с некоторых пор я перестала им верить», ответила мне за него Альбина. «Ну, конечно!» Лучше у нас только Альфиюшка. Хватит уже завидовать. А где утки? Заглянула в сарай Альбинка. Я тоже зашла в птичник. Там было прохладно и пусто. Не знаю. Наверное, они на пруд пошли. Сами делают, что хотят. А ты хотела, чтобы они разрешения попросили? Заходит такая утка-староста в дом. Мать, мы тут на пруд решили сходить. Помыться там, то да сё. «Еду нам туда, велите подать, обедать там будет». А мать им «Хорошо, только ласты не забудьте и мыло возьмите». «Нет», — рассмеялась Альбинка. «Она им скажет, только вы там тоже ощипайте кого-нибудь и пришлите с яблоками к обеду». Это было жестоко. Правда, Джек?» Снова потрепала я собаку. Она не отставала от нас. «Где утки, Джек? Ищи!» «Утки, гуси, барашки! Как это все надоело!» — посмотрела с грустью на пустой сарай Альбина. «Эх, хорошо, наверное, в городе жить. Не надо никого кормить, выгонять, загонять, молоко даить не надо. Все есть в магазине». Она подошла к куску соли, который лежал в углу, и пнула его. Он не сдвинулся с места. Эта соль служила для Марты леденцом. Она вылизывала его с большим удовольствием. «Вот-вот, полежи, леденец, пока Марты нет. Это успокаивает», — заметила я. «Марта, вон какая спокойная». Но Альбина не унималась. «И в школу идешь, как человек, по асфальту. Только у нас грязи по колено, без галош никуда. Уеду, как вырасту, точно уеду. В городе тоже в сменке ходят». «С чего ты взяла? Там же асфальт, он чистый. На нем даже сидеть можно». «Да». Но в школу все равно сменка нужна». «Атавизмы». «Что?» «Это из зоологии термин». «При чем здесь зоология?» «При том, что городские понятия не имеют, что такое жить в деревне. Они даже корову ни разу не видели в лицо». «Где ты видела у коровы лицо?» «А как еще сказать?» «Морда». «Морда лица!» Заржали мы в пустоте сарая, как кобылицы. «А у Марты тоже морда?» «Нет, у нее лицо. Хотя какая разница? Ее все равно зарежут». Сознанием дела ответила мне сестра. «Марту?» «Да, вот увидишь. Никому не отдам. А когда?» «Осенью или зимой. Ей уже восемь, молока стало меньше давать. Я сама слышала, как родители об этом говорили». «Надо спасать Марту», — вырвалась из меня. «Да тихо ты». «Да, надо быть тише». Здесь кругом прослушки. Где? начала осматриваться сестра. Вон! Указала я на паутинку, в сплетении которой сидел большой паук. Да ну тебя, отмахнулась сестра. Видишь, все слова ловит. Я тебе говорю, надо марту спасать, а ты все шутишь. Надо, а как? У меня есть план. У тебя сколько денег есть? спросила Альбинка. Два рубля с копейками. У меня три. И что? На эти деньги корову не выкупишь. И не надо. Будем покупать парное молоко у тети Зинуры и подливать в наше. У нашей соседки? С ума сошла! Она нас сразу сдаст. А мы ей скажем, что это секрет. Насмешила. Завтра все будут знать. У нее язык как помело. Проболтается. И прощай, Марта. Ладно, тогда пойдем к Флюре Аби. Аби называли всех старушек, даже самых чудаковатых. «Ты про флюру Ягу, которая возле речки живет?» Так дети между собой называли эту бабку. Хотя она вряд ли заслужила такое прозвище. Просто жила одна, на отшибе, и этого было достаточно. Ее одиночество порождало в деревне разные слухи, а дом ее был окутан тайной. «Жесть! В такую даль каждый день ходить!» вздохнула Альбина. «Ничего, не сломаешься! Она же нелюдимая!» Она точно никому не расскажет. Да и соседей у нее нет, никто к ней не ходит. А она нам продаст? Она же молоко свое в магазин носит на продажу. Да? Точно, зуб даю, — отметила я ногтем свой передний зуб. И кто-то берет? Что, зуб? Да нет. Кому нужен твой зуб? Молоко? Не знаю. Оно же наверняка заколдованное. Да ладно тебе. Да, ты видела ее глаза? «Она же насквозь просвечивает. Думаешь, зря ее флюрографией называют. Я думала, это потому, что она с глаз может снять». «Хорошо, хоть не скальп», — усмехнулась я. Флюру в деревне побаивались. Жила она сама по себе, была дважды замужем, но так никого и не родила. И оба мужа пропали при очень загадочных обстоятельствах. То ли ушли, то ли исчезли. Ладно! «Завтра сходим!» — услышали мы лай Джека. «А, вот они где!» — увидели мы уток возле корыта с дождевой водой. «Утки, слушай мою команду!» — крикнула на них я. «Шагом марш на обед!» Утки подняли головы и с непониманием посмотрели на меня. «Они тебя не понимают!» — еле сдерживалась от смеха Альбинка. «Нужен перевод!» «Ты утиной знаешь?» «Нет». «Я тоже не знаю. Джек!» «Может, ты знаешь?» Джек знал. Услышав свое имя, он кинулся на дичь и погнал ее в птичник. Мы побежали завтракать. Надо заметить, что слов на ветер мы не бросали и довольно быстро установили контакт с флюрой Аби. Старушка оказалась не такой уж грозной, как ее рисовали, а совсем наоборот, на редкость гостеприимна, даже угостила нас чаем. Чай, правда, мне показался странным. Он был холодный, сладкий и похож на пепси-колу без газа. «Это точно чай?» — попыталась я распробовать варево из кружки. «Да, только холодный. А мне кажется, пепси. Попробуй!» — дала я свою кружку Альбине. «Точно! А у меня чай!» «Да, обычный чай!» — глотнула я у Альбинки. «Чудеса! Вроде из одного чайника!» — взяла я чайник, понюхала. Здесь тоже обычный чай, как у тебя. Налила я себе еще, отхлебнула. А сейчас пепси. Протянула я кружку альбинки. Лишь бы молоко нормальное было для Марты, а то можно все испортить. Магия, не зря про нее говорили. Все еще нюхала я кружку. Чаю еще хотите? Спросила нас Флюра Аби, когда вернулась с ведром молока. Нет, спасибо, мы пойдем, наверное, нам пора. Будем к вам приходить через день. Ладно, пейте молоко на здоровье, оно у меня очень хорошее. Моя Зойка — волшебница, сейчас за банкой схожу. Снова вышла бабуля. Видя, что говорит, корова тоже волшебница. Была не была, будь что будет, допила я свою пепсиколу потому что жутко хотелось пить, и посмотрела на дно. Там было какое-то темное пятно, поскребла ложкой понюхала. «Понухай!» Улыбаясь, протянула я Альбинке чашку. «Вот в чем магия!» «Мыло? Видимо, когда бабуля чашки мыла, оно прилипло. А ты, пепси-кола, пепси Рассмеялась Альбинка. «Какого шайтана? Как будто генеральную сделала у себя во рту!» Теперь мне еще сильнее захотелось это чем-нибудь запить, но кроме молока ничего не было. А молоко нужно было Марте. И она тут же промычала передо мной. Я увидела ее большие добрые глаза. По дороге домой мы смеялись над пепси-колой, которую варит флюраби. Мы снова отыграли свои мысли назад, еще раз убедились, что людям свойственно создавать себе не только кумиров, но и злодеев. А с бабулей договорились, что теперь придем за молоком послезавтра.